забыть свое слово? Глаза ее на миг вспыхнули негодованием, и Каупервуд понял, что надо бросить у вертки. Это очень важно, Бэви. Как видишь, я здесь с тобой, правда? А 10 дней назад в Нью-Йорке, да знаю, прервала его Бернис, ты чудно провел с ней в лето, а потом бросил ее. Теперь она тебе надоела, вот ты вспомнила о Лондоне, о своих планах, о том, как восстановить свою репутацию. Презрительная усмешка искривила ее красивый рот. Право, Фрэнк, незачем мне это разъяснять. Я сама во многом похожа на тебя, ты же знаешь. Я могу объяснить что угодно не хуже тебя. Разница лишь в том, что я тебе многим обязан и готова, пожалуй, идти на кое-какие жертвы, чтобы сохранить то, что у меня есть. А значит, мне нужно быть более осмотрительной, чем ты. Куда более осмотрительной? Или... Она остановилась и посмотрела на Каупервода. У него было такое ощущение, словно он получил пощечину. Но, Беронис, это же правда. Я в самом деле расстался с ней. Я вернулся к тебе. Я готов все объяснить. А могу и не объяснять, как хочешь». На одного я непременно хочу помириться с тобой, получить твое прощение и больше никогда не расставаться с тобой. Ты можешь этому не верить, но я обещаю, подобные вещи больше не повторятся. Разве ты этого не чувствуешь? Неужели ты не поможешь мне хоть отчасти восстановить наши прежние честные и открытые отношения? Подумай, чем мы были друг для друга». Я могу помогать тебе. Хочу и буду помогать. Все равно, решишь ли ты порвать со мной или нет. Неужели ты не веришь этому, Бэви?» Они стояли под старыми деревьями на маленькой зеленой лужайке, спускавшейся к самой Темзе. Впереди виднелись низкие тростниковые кровли далекой деревушки, из с труп подымался голубоватый дымок. Все кругом дышало миром и тишиной. Но не это занимало сейчас Каупервода. Он думал о том, что Бернис, хоть и сохраняет внешнее спокойствие и явно не ненамеренно учинять скандал, ничего не простила ему. В то же время он невольно сравнивал ее с другими женщинами. Как вели бы они себя на ее месте? Эйлин, например. Бернис не дулась, не проливала слез, не устраивала стенд. И однако эта мысль впервые пришла ему в голову. Когда женщина глубоко по-настоящему любит, она дуется, проливает слезы, устраивает сцены. Как бы пагубно не действовали они на любимого. И в конце концов ее прощаешь. С другой стороны, в его отношениях с Бернис было бесспорно много такого, что нельзя ни зачеркнуть, ни преуменьшить. Конечно, он сам виноват, что все это потускнело в ее памяти. И он мгновенно стал тем хитрым, проницательным, изворотливым и напористым кауперводом, каким его привыкли видеть финансисты на заседаниях и во время деловых переговоров. «Выслушай меня, Бэви», — твердо сказал он. «Примерно 20 июня я отправился по делам в Балтимору». И он рассказал ей все, что произошло потом. Как он вернулся к себе в номер поздно ночью, как постучала Лорна, все. Он рассказал, как она захватила его своей красотой, где он бывал с нею и как ее развлекал, как комментировала это пресса. Он упорно оправдывал себя тем, что Лорна прямо околдовала его, совсем как в свое время Бернис. Он вовсе не собирался изменять Бернис. Это налетело на него как ураган, и для полной ясности он принялся излагать и теорию, до которой додумался на опыте и этого, и прежних своих романов. Чувственное влечение обладает такой силой, что способно восторжествовать и над разумом, и над волей. Так вышло и на этот раз. она спутала все планы, уничтожила все расчеты. Говоря на чистоту, добавил тут Каупервуд, пожалуй, есть только один способ избежать подобного рода срывов не встречаться с интересными женщинами. А это, конечно, не всегда возможно. «Да, конечно», — сказала Барнис. «Сама понимаешь», — продолжал он, решив довести разговор до конца, —